«Правда, данная глава ведется от лица Александра. Я сидел в своем тихом, теплом и уютном кабинете, в который проникали лучи яркого солнца, смотрел из окна вдаль на центральный парк заслона, пил ароматный зеленый чай, который отливал золотом под взглядом самой большой звезды нашей Солнечной системы и качался в своем любимом кресле-качалке, укрывшись пледом». Читал книгу и иногда смотрел документальные фильмы о нашей умершей цивилизации, которую сами же и уничтожили. Ничего, скоро мы все это восстановим. По такому сценарию я прожил недели три. Мне нравилось закрываться у себя в доме или кабинете и писать, читать. Все это затягивало, и я забывал о близких, не писал, не звонил, не дотрагивался до них мысленно. А они на это обижались. Я не мог ничего с этим поделать. Для меня дни летели быстро. Я не следил за временем. И мне казалось, что я виделся с ними совсем недавно. А прошло, оказывается, очень много времени. Но с этим просто уже нужно смириться. Может, когда-нибудь я изменюсь в этом плане. Давно не был у П... хм, Ариса... Нужно было бы его проедать. Добрался до своего дома за городом и на своем авто доехал до моего друга. В отличном настроении зашел в здание и постучался в кабинет. Никто не открывал. Тогда я сам открыл дверь и направился внутрь. В кабинете никого не оказалось. Я обошел все несколько раз. Обратил внимание на стол и увидел текст, выведенный на голограмме. «Здравствуй, друг Александр». Я не ожидал от тебя настолько подлого действия. Вообще ничего подобного не ожидал. То, как ты поступил, не заслуживает прощения. Я убью тебя, всех твоих близких, а потом уничтожу планету. Как ты уже понял, я сделаю это с помощью Анубиса. Я хочу, чтобы вы все почувствовали эту боль и унижение, которое я испытал благодаря тебе. Меня ничего уже не остановит. До нашей с тобой последней встречи. Арис. Ничего не понимаю, что случилось, о чем он в замешательстве. Я. У меня появилось тревожное чувство. Я пытался мысленно спросить Ариса, но ничего не получалось. Он был закрыт. Тогда принял решение немедленно отправиться на его поиски. За два дня мы объехали весь заслон, обыскали каждый уголок, но все было тщетно. Следов Ариса нигде не было и мы направились наверх. Обнаружили его на космодроме Плесецк, немедленно направились за ним. Когда мы прибыли на место, нам сообщили, что космодром захвачен. Арис, воспользовавшись именем сотрудника заслона, захватил космический корабль и отправился в космос в сопровождении девушки и двух мужчин. Его описали как сумасшедшего и показали записи с корабля, где он прощается с землянами и высказывает свою неприязнь. Записи были показаны на центральном телевидении. Среди мирного населения прошла волна паники. Люди не понимали, что происходит, их пожирал страх. Я попросил связать меня с Арисом, и мою просьбу исполнили. «Арис, что с тобой? Что ты творишь?» – в гневе спросил я. «А ты что делал, Александр?» «Не думал, что я узнаю правду. Ты думал, что я буду молчать и закрою глаза, буду дрожать от страха? Нет, Александр!» Я не понимаю. Объясни, что случилось. Ну, что ты? Не прикидывайся дурачком. Весь такой хороший, правильный, добрый. А на деле что? А на деле ты предатель, тиран. Я доверял тебе, а ты поступил как последний. Ты хоть знаешь, что мне пришлось пережить за это время? Ты хоть знаешь, сколько я терпел? Вот смотри, смотри, эти все шрамы, они из-за тебя. Вы – ничтожные создания которые все разрушают вокруг. Я любил мир, верил в добро, но все это было разрушено тобой, Александр. Ты предал меня, ты послал людей мучить, они били меня, резали мою кожу и выжигали знаки, как клеймо на лошади. Как ты не понимаешь, о чем я? лист ты будешь виновен в гибели этого мира. Только ты, я ненавижу тебя. Арис, я не делал ничего из этого, — Давай поговорим, прошу, тебя обманули. Та девушка и двое мужчин — это те самые со съезда ученых и изобретателей? — Те, с кем просил тебя быть осторожнее? — спросил я. — Это мои единственные друзья. Они не предавали меня. Арис покричал это и громко ударил о стол. Связь прервалась. Я приказал отправить из заслона в срочном порядке звездолет на космодром Плесецк. Нужно было остановить Ариса. Если Анубис будет использован против планеты, то цивилизации придет конец. Я добрался до космического корабля Ариса. На передней части корабля был установлен Анубис, который был активирован и направлен на Землю. Осталось одно нажатие, и человечество не станет. Воспользовавшись ключом, который дали мне на космодроме, я смог пробраться на борт. Меня никто не заметил. Проходя мимо одной из кают, я услышал женские и мужские голоса. Наш план сработал. Даже самим руки морать не нужно. Он все делает сам. Главное, что здравый смысл к нему не вернулся, — сказал женский голос. Мы с Барсом можем вновь переодеться в костюмы и избить его, чтобы он окончательно потерял веру. Снова вкачаем в него сыворотку для зомбирования. Тогда вряд ли Арис сделает шаг назад к благоразумию. Мы и так знатно пошатнули его психологическое состояние. Так что теперь он наша марионетка, ведь верит нам, как собачка, прозвучал мужской голос. А что насчет Александра? Он может вновь нам помешать. Оливия. Арис убьет его буквально через несколько минут. «Да, ты прав, Барс. А насчет жены Ариса? Вы успели погрузить ее в корабль? Она ведь тебе нравится. Арис не вспомнит ее еще месяцев пять, а ей просто не давай видеть его. Хорошо, Оливия?» У меня задрожали и подкосились ноги. Одолела злость. Я тихо прошел мимо каюты и направился в комнату управления. Арис сидел около окна, смотрел на землю. По его щекам текли слезы, глаза были красные и опухшие, а кожа белая с синим оттенком. Подходить было опасно. Мне требовалось подойти к одному из компьютеров для того, чтобы воткнуть флешку. Я успел записать услышанный разговор, и он мог помочь открыть глаза моему другу на правду и спасти мир. Вдруг я услышал приятный и родной женский голос. «Арис, милый!» – со слезами на глазах чуть прокричала она. Я оставался незамеченным. Она почти побежала к нему. Он не успел среагировать и попал в ее крепкие объятия. «Кто вы? Что вам нужно?» Возмущенно заворчал Арис. «Родной мой, ты ничего не помнишь. Ну ничего, сейчас мы все исправим». Она достала из кармана своего средневекового плаща шприц с синим веществом и неожиданно воткнула ему в руку. Арис моментально упал без сознания. Она сидела рядом и гладила его голову. Я не выдержал и вышел, закричал. «Мама!» «Александр, сынок!» Она протянула мне свободную руку. Я подбежал и начал ее обнимать, а она плакала. «Лада, Лада, это ты?» Вдруг раздался голос Ариса. «Да, да, моя любовь, это я. Как хорошо, что ты вспомнил!» Задыхаясь от слез, еле сказала она. Он крепко обнял ее затем чуть отстранился. Мама сказала, «Арис, это твой сын Александр». У меня перехватило дыхание. Я так долго скрывал это и так долго готовился к этому моменту, но не знал, что это будет в такой обстановке. У Ариса текли слезы. Он не видел меня с пяти лет и думал, что я умер вместе с мамой, и именно из-за этого он пошел на этот эксперимент. Он был в отчаянии и не хотел больше жить, но Всевышний подарил ему еще одну жизнь. Мы с мамой рассказали отцу всю правду и были настолько ошарашены произошедшим, что забыли про то, что на борту есть еще люди. Мы только услышали обратный отчет. Три, два, один. Сначала все ослепило ярким белым светом. Мы пришли в себя, посмотрели в окно. От планеты... Остались разлетевшиеся куски и яркие вспышки взрыва в черном облаке. Оливия, Барс и Ян покинули корабль и скрылись на звездолете. «Планета Земля была уничтожена», — раздался голос бортового компьютера.